как белые камешки, что попадались на дороге. Я их, разумеется, собирала, но так же просто могла и выбросить, ежели находились другие. А вот посещение детей и мужа я не любила. Чем проще я держалась, тем более встревоженными они выглядели. Зачастую при таких встречах мне приходилось говорить одной. Я слушала свою беспечную болтовню, гладкую и мягкую, перескакивающиеся с предмета на предмет, то незначительный, то ужасный, сохраняя неизменно ровный тон, а их речь была так неуверенна, спотыкалась, натыкаясь на необъяснимые препятствия и обрываясь на полуслове. Я догадывалась, что внушаю им страх. Я об этом тоже говорила с улыбкой. Тогда они словно бы рассыпались передо мной в пыль, как будто нечто невидимое, но сокрушительное Вроде прозрачного стеклянного лемеха срезы вдробила их на мелкие части. Всё это вскоре стало решительно раздражать. Я сохраняла полнейшую естественность, но это неизменно вызывало у окружающих болезненные реакции, так морские волны разбиваются, столкнувшись со скалой. Сама себе тоже представлялась ясной до прозрачности. Моя прозрачивость в отношении собственного поведения была так велика, что почас у меня даже возникало впечатление, будто я ломаю комизию. Случались моменты, когда утомление вынуждало меня к неподвижности, руки отнимались, разум затуманивался. Но когда это проходило, начинало казаться, что я прекрасно могла бы начать всё с изнова, возобновить одну за другой все прежние привычки, встряхнуться, организоваться, закруглять каждый день как жемчужину и верить, что одно Завтра будет следовать за другим по накатанным рельсам, согласно маршруту и дорожным знакам. При всём том, хватило бы и малейшего сдвига в сознании, смещения на несколько сантиметров, чтобы вся эта история сделалась мне отвратительной. Тогда я верно отнесла бы её на счёт лени, скуки и трусости. По ту сторону подобного рубежа мне виделось моё другое я в стенах иной комнаты. там обосновалось чувство вины множество его выдвижных ящиков с богатейшим выбором содержимого с раннего детства их набивали словами они так переполнены что при малейшем толчке излишек готов просыпаться через край я утонув в них с головой стоит только вновь войти в свою квартиру так хорошо приспособленную ко всем житейским надобностям Так великолепно подогнунны поднавязанной общественной жизнью стандарты, что я даже не смогу осознать, насколько многообразные и поминутные её требования стесняют меня и ранят до какой степени они не по мне. Слова, разжигающие чувство вины, прятались в прежних апартаментах повсюду, туго запакованные в пачки и рассованные по ящикам стола и шкафам, по всем углам и закоулкам. Они походили на шарики нафталина, посредством которых поддерживается порядок и гигиена. Стоит самую малость качнуться, и я могла бы снова сорваться, рухнуть туда, где острый едкий запах порядка и гигиены так привычен, что уже не ощущается. А там, возвратившись к себе домой, я не без смущения слушала бы разговоры, осуждавшие все, что со мной приключилось». а, может, как знать, мной овладело бы полное безразличие к этой истории. Я не чувствовала презрения к жизни, оставленной по ту сторону. Мне представлялось даже, что я к ней очень близка и во всех отношениях настолько с ней совпадаю, что способна без надрывных усилий вернуться вспять. Таким образом, я убеждала, что не могу быть серьезно больна, коль скоро необходим лишь простой маленький щелчок в мозгу, чтобы тотчас возвратиться к себе, к привычным обязанностям. Да только всё это ни к чему. Хоть у меня не возникало настоятельного желания удаляться всё дальше от прежнего быта, потребности в обратном я тоже не испытывала. Я избегала движения. Моя пассивность удерживала меня там, где я находилась. И если мне суждено считаться больной, больной я и останусь. На мой взгляд, всё было хорошо так, как есть. Это состояние меня устраивало. Его называют нервной депрессией, ну и пусть. Я себя больше не изводила, не была сама для себя тяжким бременем, а что до других, они пребывали в сером тумане, не пропускавшем ничего, кроме их силуэтов, стиравшем все краски.